«Глава вторая. Ты мне что-то сказать хочешь?» Это было как в кошмарном сне, который не позволяет ни двинуться, ни крикнуть, ни вдохнуть. Кругом негустая тьма, нос и рот мокро запечатаны, руки и ноги будто связаны, а к затылку тянется ужас, на который даже оглянуться страшно. И на последнем издыхании ты просыпаешься, Отрываешь лицо от влажной подушки и бешено дышишь сквозь колотящееся в горле сердце. У Али не получалось ни проснуться, ни двинуться. Получалось только дышать все с большим трудом сквозь грохот, распирающий голову, шею и грудь. И думать тоже не получалось, в том числе о том, что ее так ловко обездвижило. Просто вошла в дверь, прищурилась от слепящего света и хоба! Не шагнуть, не повернуться, лежишь и пялишься в неровно покрашенную стенку. А дыхание и сердце заходятся, видимо, за компанию, подумала Аля. Я же, как сидела в кресле, так и сижу, или нет? Надо проверить, решила она, но не успела. Вокруг все дернулось и понеслось, а в ушах зарокотало. Странно, но знакомо, будто Амир опять балуется со скрэмблером. И впрямь Амир, что ли? Почему такой песклявый? И где он притаился? К дьяволу детали. Сама Аля где? Она, похоже, медленно плыла в воздухе посреди огромной странной комнаты с окнами, за которыми вместо улицы была другая комната. «Э, вообще-то не я тут, Алиса», — подумала Аля возмущенно, — Чего опять устроили падение в кроличью нору вид сбоку? Но али и такого вида не досталось. Она по-прежнему не могла ни шевельнуться, ни толком посмотреть, куда, собственно, плывет или падает, не просто взглянуть вправо или влево. Полэкрана сразу перегораживала светлая помеха. А впереди маячила огромная белая спина, из-за которой и доносилось пищание, почему-то опознаваемое как голос — не Амира, а Алисы, и Марка, и Карима. Спина перестала плавно перемещаться, развернулась, показав на миг плоскую тележку с продолговатыми свертками, и повезла эту тележку к дальней двери. Тут Аля догадалась, что свертки — это спеленутые младенцы. Младенцы — это ее команда, И сама она тоже плотно замотанный в пеленке младенец, которого кто-то несет на руках. А светлая помеха — чепчик, или как там называется эта штука, которая у Амира вечно сбивалась на глаз, заставляя раздраженно гукать и пинаться. Теперь такой чепчик сбивается на глаз Али, вернее, ее персонажа. Хотя какая уже разница. И разбирает Аля младенческое огуканье. Ну, как разбирает? Улавливает общий смысл. Марк всех подгоняет, Карим призывает искать ключи, а Алиса спрашивает, заметили ли они собачку, эдак в стилистике не Алисы даже, в смысле совсем не Алисы Фомичевой и не совсем Кэроловской Алисы, а соседки по книжной полке. Как уж ее звали, господи, ничего в памяти не осталось. В стилистике Мэри и «Младенцев, беседующих со скворцом и солнечным лучом». Кто там следующий на полке, значит? Винни-Пух, Питер Пенн или Маугли? Ой, похоже, что это из Барто или Гайдара. По крайней мере, в древних книжках именно этим авторам полагались картинки с неповоротливыми карапузами в громоздких шубках, перехваченных твердыми кожаными ремнями и окольцовывающих лицо меховых шапках, из которых приходится выглядывать, как из иллюминатора». У Али, кажется, никогда такого обмундирования не было, а вот маму на древних фотках она видела и сильно жалела. Себя она теперь жалела сильнее. Аля переминалась в утоптанном снегу возле металлической горки для катания, помятой и облупленной. Мокрые варежки у нее пахли железом, толстые шерстяные штаны и валенки покрылись чешуей Наста, Голова горела от жара, а спина еще и от ушибов о ступеньку перехода горки в ледяной язык. Ничего этого Аля знать и чувствовать, конечно, не могла, но как-то знала и чувствовала. Одновременно она чувствовала острое желание снова и снова влезать на горку по бурой вертикальной лестнице. Уныние в связи с тем, что не справится с упражнением без посторонней помощи — и досаду на ребят, которые помогать не собирались и вообще не обращали на Алю никакого внимания, толпясь голдящей стайкой таких же упакованных пингвинов между мрачного вида качелями и неопознаваемыми аттракционами из обледеневшего металла, напоминавшими высохших насекомых. Аттракционы покачивались с тоскливым скрипом. Она толком не могла ни видеть, ни слышать ребят, но почему-то была уверена, что трех-пятилетки в древней зимней одежде — ее компания. По-прежнему обидна Алю игнорирующая. Аля попробовала приблизиться к ним, махнуть рукой или хотя бы крикнуть. Ничего не вышло. Каждое движение упирало ее лицом в изумительно прорисованный кривоватый борт горки. Оторваться от него стоило больших усилий. И всякий раз оказывалось, что группа отошла от Али еще дальше и дальше, и уже не догнать. Разозлившись, Аля рванула с места так, что чуть не вывихнула руки. И оказалась в гостиной домика. Но не в кресле с ноутбуком на коленях, а средь шумного бала, то есть буйных танцулек, устроенных полтора часа, и кто уж помнит, сколько витков назад. То есть, не в кресле. А на диване восседала аля персонаж, снисходительно наблюдавшая за безобразием вокруг. А аля игрок по-прежнему восседала в кресле. И остальные, насколько позволил судить поверхностный огляд, хотя бы здесь не отбегали все дальше, опялились в свои экраны на заранее и навсегда похоже отведенных позициях. Неизвестно, что было на их экранах. А на Алином опять творилась ерунда. Аля, как кажется, и на последних танцульках спокойно посасывала горячий морс из термокружки, время от времени салютуя Алисе. Та отрывалась по полной под любимый кей-поп, то и дело обращая к Але мокрое восторженное лицо. Остальные отрывались не по полной, в меру темперамента, но строго спинами к Але. Даже Марк не бегал собачкой от коллектива к ней и обратно, а изображал звезду танцпола, колбасясь примерно на одном месте. Вот только место это незаметно ползло к Али. Спины и плечи, качавшиеся слева от дивана, вдруг оказались перед ним и почти сразу рядом с Алей. «Это приглашением, считается», — холодно удивилась она, подумывая встать, но встать было уже невозможно. Массовое подергивание под гремящий BTS происходило у самого носа. Можно лишь любоваться текстурой свитеров и стишками джинсов, восхищаться тщательной прорисовкой и пытаться понять, что происходит. Аля попробовала отстраниться от Каримового, судя по массивности, фрагмента, уперлась, видимо, в стенку И, разозлившись уже всерьёз на игру «Ребят и всё на свете», готова была гаркнуть в полный голос «Что творите, а?» Но для начала с силой отпихнула фрагмент обеими руками. И навалилась тишина. Аля стояла посреди тускло освещенной комнаты, похожей на школьный музей. Вдоль стен тянулись низкие витрины, похожие на древние парты со стеклом вместо крышки. А над ними... Висели скучные фотографии, в основном любительские, банальные, из семейных альбомов и телефонных галерей. В музейчике не было никого, кроме Али. «Народ, вы где?» — негромко спросила она и прислушалась. И звуков никаких тут не было. Она открыла мессенджер и повторила вопрос там. Подождала. Сообщение недвижно покоилась на дне пустого стакана. Никто на него не отвечал и даже не видел. Аля поискала дверь, пожала плечами и пошла изучать экспонаты. В витринах ничего интересного не нашлось, примерно тот же набор, что был свален на столе черной комнаты с часами, только всякий предмет возлежал отдельно и с поясняющей надписью неподходящей или откровенно дурацкой. Возле кубика Рубика, каждый квадратик которого, оказывается, украшала буква, цифра или какой-нибудь значок, лежала полоска бумаги, на которой от руки было написано «Криптошифрователь». Диск «Здоровье» именовался «33 и 1 треть», а телефонный аппарат «Управление внешних связей». Аля некоторое время пялилась на кубик, пытаясь сообразить, что было бы написано на красной, например, «Грани», «Будь она собрана полностью» запуталась и раздраженно повела взглядом вдоль снимков и растерянно заулыбалась, зацепившись за Алису. Алиса гордо улыбалась, развалившись за рулем маминой машины. Мама Алисы сидела рядом и улыбалась снисходительно. Снимок был осенним, видимо. Да, Алиса хвасталась, что учится водить, а мама только за. Левее висело еще несколько снимков. Алиса там была по и помельче, а на первом — грудная. Если это, конечно, была она, хотя кого еще могла держать на руках молодая Алисина мама. Три снимка правее оказались менее интересными. Алисина мама там была одна или с мелкой полосатой кошкой. Выглядело это странно, учитывая Алисину аллергию на котов. Мама Алисы тоже выглядела странно, утомленная и стара. Или просто снимки не удались? Зачем такие вешать? Аля пошла вдоль стен. Полюбовалась фотками Алины, умевшей, как выяснилось, широко и весело улыбаться, и Марка, который, как и ожидалось, с младенчества был дурак-дураком, не способным выстоять секунду перед объективом, не подмигнув, не скорчив рожу, не закрыв лицо растопыренными пятернями или не наставив рожки и без того смешному лысому бате. Тут фото тоже были выстроены по хронологии, и в финальной части обходились без ребят. А вот и она, Аля, мелкая на руках у папы, садики с грудным еще Амиром на море, у Давани, у Эд Фотк свежая новогодняя из Аленного телефона, селфи под елочкой. И дальше, папа, мама и Амир. Мама с незнакомой прической. А Амир — тощий, выше мамы и как будто небритый. «Через нейросеть прогнали, что ли?» — подумала Аля, гоня от себя куда более логичное объяснение. Объяснение не отгонялось. Аля, повертев головой, громко сказала, «Слушай, это просто игра. Ты мне что-то сказать хочешь? Или так пугаешь, чисто поиздеваться?» Я и без тебя поняла, что могу тут навсегда. Или я что-то неправильно делаю. По витринам скользнула легкая тень, а комнату заполнил знакомый скрежет. Аля вскинула руки, готовясь то ли сбросить наушники и драпать, то ли закрыть лицо, как Марк на детском фото. Но скрежет уже оборвался, а тень замерла. И была она не посторонней, а ее Али собственной. Узкий застекленный шкаф, неприметно стоявший в дальнем углу, оказался модернизированной версией напольных часов из черного кабинета. Скрежет, надо полагать, сопровождал очередное движение древнего механизма, не оказавшее заметного воздействия на минутную стрелку. Она так и не дотягивала пары делений до верхней риски. Зато высокое стекло перед маятником теперь налилось... Молочным светом и было, кажется, заполнено строчками текста, словно десяток телефонных экранчиков поставили друг на друга и заставили работать в режиме почти бесконечной новостной ленты. Аля осторожно подошла, всмотрелась в текст и подняла брови. Это правда была лента, только не новостная, а их чатика, с обсуждением нескольких загадок про агрегаторы, пункт выдачи заказов и налет на жандармерию. Либо я рихнулась и гуляю по чертогам собственного свихнувшегося разума, либо эта игра знает и видит дофига того, что ей не положено, подумала Аля с неожиданной злостью. Она скользнула пальцем по стеклу, чтобы оценить, насколько в историю их тихой забавы влезли чужие носы. Дверца со скрипом отошла, открывая узкое темное нутро часов, которое вместо маятника занимало то ли старая швабра, то ли копье, нет, знамя, незнакомое, хотя вру, чем-то знакомое. Разобрать подробности Аля не успела. Она вылетела из игры и, окоченев, жадно вбирала для запоздалого осмысления, для памяти, и для будущего, если оно случится, конечно, сразу три слоя того, что придется считать ее реальностью до скончания дней, если оно случится, конечно. На первом, экранном, тускнеет свернутое полотнище с еле опознаваемым собачьим оскалом, на втором, светотеневом, гостиную пересекают, направляясь к лестнице два черных силуэта, а на третьем слое не столько уже жизни, сколько смерти, равнодушно стынут по местам запрокинувшие головы Алиса, Тинатин и Марк. И Аля изо всех сил пытается удержать на плечах голову, которая норовит запрокинуться таким же необратимым образом, будто наброшенная на лицо целлофановая пленка тянет затылок к лопаткам, к хребту, к поражению, а потом... Пленка растворяется, как от поднесенной спички, и Аля с силой бьется лбом о спинку переднего кресла.